Вдоль северного побережья я добрел до пустынного заливчика, сел там на валун, достал из кармана вырезки, перечитал. Двадцать девятое июня. Итак, чуть не последнее, что она сделала в этой жизни, отправила обратно мое нераспечатанное письмо. А может, и последнее. Я сперва обиделся на ее подружку, но затем припомнил плоское лицо Эн, поджатые губы, добрые глаза.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 А моя совесть запятнана. Именно теперь, когда я так стремился к чистоте, меня будто швырнули в самую грязь. Освобожденный от долгов, но повязанный собственными кредитами. А Жули, Жули сделалась мне абсолютно необходима. Не просто жениться, но исповедаться ей. Будь она сейчас рядом, я выложил бы все и начал жизнь сызного.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 Как вытерпите эти цветы? Я впал в смертный грех Адама, в самую старую, в самую чудовищную форму мужского себелюбия. Навязал настоящий Алисон, роль той Алисон, которую щел для себя удобной. Не развенчивал даже, расчеловечивал. Что он и сказал про того погонщика? Он заслуживал по меньшей мере двух пачек, а я, я заработал одну единственную смерть.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 Перед тем, как лечь, я снял с полки английский геликон, отыскал стихотворение «Марло». Начальные строки стихотворения Кристофера Марло «Страстный пастух своей возлюбленной» приведены в переводе и Энджданову. «Приди, любимая моя, с тобой вкушу блаженство я. Открыты нам полей простор, леса, долины, круче гор». Мы сядем у прибрежных скал, Где птицы дивный мадригал Слагают в честь уснувших вод, И где пастух стада пасет. Приди, и я плащу, крашу твой Зеленый миртовый лист твой, Цветы в плиту я в шелк волос И ложи сделаю из роз».